Глава 13. Дядя пришел в бешенство, узнав о побеге невольника. Он приказал разыскать его и написал губернатору, чтобы ему выдали пьеро, если его поймают. 22 августа наступило. Наше бракосочетание состоялось при торжественной обстановке в Акульской церкви. Каким счастливым был этот день, с которого должны были начаться все мои несчастья. Я находился в блаженном упоении. Я совершенно забыл о Пьеро и его странном совете. Так нетерпеливо ожидаемый вечер наконец наступил. Моя молодая жена удалилась в отведенные нам комнаты, куда я не мог последовать за нею так скоро, как бы мне того хотелось, потому что мне приходилось исполнить сначала одну скучную, но необходимую обязанность. Как капитан ополченцев, я принужден был совершить в тот вечер обход акульских постов. Эта предосторожность являлась необходимой вследствие смут в колонии, вызванных частичными восстаниями негров. Правда, скоро подавляемыми, но все же происходившими в июне, июле и даже в первых числах августа на плантациях Тиба и Логоссет, и особенно вследствие волнений среди свободных мулатов, озлобленных недавней казнью мятежника Оже. Дядя первый напомнил мне о моем долге и мне пришлось покориться. Я облегся в свой мундир и отправился в путь. Первые посты я обошел, не встретив ничего тревожного. Но около полуночи, когда я прогуливался в раздумье близ батарей залива, я увидел на горизонте красноватый свет в направлении Сан-Луи. Зарево поднималось все выше и выше, разрастаясь. Солдаты и я приняли это сначала за какой-нибудь случайный пожар, но спустя минуту Пламя стало таким ярким, дым, подгоняемый ветром, до того сгустился, что я поспешил обратно в форт, чтобы поднять тревогу и выслать помощь. Проходя мимо хижин наших негров, я был удивлен царившим там волнением. Большинство негров еще не спало и переговаривалось между собой с величайшим оживлением. Посреди их непонятного жаргона часто повторялось странное имя — Бюк-Жаргаль. Мне удалось, однако, разобрать несколько слов, смысл которых сводился к тому, что негры северной равнины возмутились и подожгли жилища и плантации по ту сторону Капа. Проходя болотистым грунтом, я наткнулся ногой на кучу топоров и кирок, спрятанных в тростниках. Не без основания встревоженный я сейчас же приказал собраться местному ополчению и велел наблюдать за невольниками. На время все успокоилось. Между тем пожар с минуты на минуту захватывал все большее и большее пространство. Вдали как будто слышался треск артиллерии и ружейных залпов. Около двух часов ночи дядя, которого я разбудил, будучи не в силах далее сдерживать свою тревогу, приказал мне оставить в Акуле часть ополчения под командою поруччика. И пока моя бедная Мария спала или ждала меня, я, повинуясь дяди, бывшему, как я уже говорил, членом провинциального собрания, направился с отрядом солдат в КАП. «Никогда не забуду я виды этого города». Пламя, пожиравшее окружающие плантации, заливало его мрачным багровым светом, затемнявшимся клубами дыма, гонимого ветром по улицам. Вихри искр, образуемые пылающими остатками сахарного тростника, стремительно летели точно густой снег на крыше домов в городе и на суда на рейде, угрожая с минуты на минуту зажечь в капе пожар не менее ужасный, чем пожар в его окрестностях. Страшное и величественное зрелище представляла вся картина. С одной стороны, бледные городские жители, подвергавшие опасности свою жизнь, чтобы спасти свой кров, единственный остаток богатства. С другой стороны, корабли, которые, опасаясь той же участи и пользуясь благоприятным для них ветром, столь для несчастных колонистов, удалялись на всех парусах по морю багровому от кровавого зарева пожарища.